Ивар Рави Прометей Книга 7 Император Глава 1. Кто есть кто? «Герман, меня не оставляет чувство, что за всем этим скрывается невидимый кукловод. Дикари вели себя максимально любезно. Такое поведение нетипично для каменного века». «Да». Американец смачно сплюнул за борт стрелы. «Я каждую минуту ожидал, что они уберут улыбку и завяжутся бой. Странно, что Санчо не почувствовал фальши». «В мире Санчо нет лицемерия. Он не знаком с таким пороком». «Если есть реальная угроза, он ее чувствует, а подковерные интриги и двуличие не его конек». «У нас есть гости. Как только они немного научатся говорить на языке русов, сможем получить больше информации». После слов Тиландера я оглянулся на троих аборигенов, изъявивших желание уплыть с нами. Этого поступка удалось добиться довольно легко. Дикари с готовностью согласились. Гораздо труднее оказалось донести до них эту мысль». Обследуя восточные побережье Франции, мы прошли на стреле до земель Италии и неожиданно наткнулись на большое поселение дикарей, отличавшихся от виденных нами ранее не только бронзовым цветом кожи, с виду типичной кроманьонцы с хорошо развитой мускулатурой и довольно богатым языком. Скорее всего, их предки пришли в Европу довольно давно, потому что цветом кожи они напоминали сильно загорелых метисов. Но большее удивление вызывали их поступки. Завидев корабль, дикари на легких лодках поплыли нам навстречу, демонстрируя доброжелательность и приглашая в гости. Будучи в полной боевой готовности, мы высадились на берег, где были встречены большим количеством народа с доброжелательными улыбками и радостными криками. Такое поведение не укладывалось в общепринятые рамки дикарей каменного века. Предупредил Бера, чтобы все его воины оставались наготове. На берегу мы провели всего пару часов, высаживались по всем правилам военного времени, страхуя друг друга. Все время, что провели на берегу, никто не расслабился, держа оружие наготове Но неприятных сюрпризов не случилось. Нас угощали жареным мясом и испеченными на плоских камнях лепешками из ячменя. Вот именно тогда мы и выпали в осадок, решив во что бы то ни стало сохранить с этим большим племенем дружественные отношения. Единственное, что меня напрягало, отсутствие видимого вождя. В моих глазах на эту роль претендовали как минимум трое. Один из тех, кто брал на себя бремя лидера, звался Пап. Он же сейчас находился на борту шхуны с двумя сородичами. Пока нас угощали хорошо прожаренным мясом и немного сыроватыми лепешками, в моей голове созрел план по установлению дружественных отношений с этим племенем. Племя, кстати, называло себя Урха. Но топоним данного названия остался неясным для нас. «Самое удивительное для меня – наличие у них луков и железных наконечников для стрел и копий». Попросив Паба рассмотреть наконечник его копья, убедился, что он сделан из низкосортного железа. А понятие «закалка металла» в племени отсутствует. Подойдя к Волуну, под возмущенные крики аборигенов ударил копьем Паба в камень. Наконечник предсказуемо затупился, сплющившись от удара. Прежде чем возмущенные дикари воспримут такое действие, как оскорбление, продемонстрировал разницу в обработке металла у нас и у дикарей. Копье Бера выбило в камне небольшую выбоину, но наконечник не пострадал. Восхищенные урха обступили меня, как дети Деда Мороза, цокая языком. «Хочешь научиться так?» — обратился к пабу, в чьих глазах явно читалось понимание процесса. «Поплыли с нами, научим еще и многому другому». Слов моих дикарь не понял, но жестами показывая на юго-запад, сумел донести до него мысль. Пока мы кушали, пап пропал, снова в поле зрения появился примерно через час, ведя с собой двоих мужчин. По ожогам на руках обоих можно догадаться, что это местные кузнецы. Пап, показывая на мужчин и на себя, махнул рукой на юг и перевел взгляд на меня. В его глазах застыл вопрос. «Мужик, возьмешь нас троих с собой?» «Возьму», — просто ответил я, и в глазах дикаря мелькнула радость. Иногда не нужно знать языка, чтобы по интонации понять суть разговора. Пробыв среди дикарей около пяти часов, решили отплывать. Я не доверял Урха настолько, чтобы остаться ночевать в их поселении. Уже на корабле Бер доложил, что поселение уходит и в лес, и частично скрывается за скалистым кряжем. Он, следуя моему указанию, насчитал 90 хижин, но часть осталась без учета, скрытой среди деревьев и за горой. Это второе крупное поселение после Андона, что мне встретилось за 12 лет. Я обратил внимание на еще одну особенность. Многие женщины были вооружены не хуже мужчин и вели себя словно воины, трогая железные наконечники оружия русов. Пришлось даже сказать Беру, чтобы не давал расслабиться воинам, разомлевшим от женского внимания. Русы немного торопели, видя перед собой людей светлее себя. До сих пор с более светлым оттенком кожи встречались только неандертальцы. «Бер, угости наших гостей сушеным мясом. Что-то они совсем приуныли». Начинало темнеть, и двое из троица гостей вертели головами, пытаясь понять, почему мы до сих пор не пристали к берегу. Только пап ввел себя более спокойно. Этот пап напоминал мне разбойника-мексиканца из вестернов. Не хватало кольта, сомбреро и пончо. Даже среди своих сородичей он выделялся более светлым оттенком кожи, и в его глазах светились спокойствие и понимание. Пока бер угощал дикарей мясом, я углубился в воспоминания, связанные с моими первыми шагами на этой планете. Халатное пренебрежение инструкциями привело к тому, что мой напарник Михаил, старший по миссии, не сообщил о феномене мерцающего неба в ЦУП. Имея время, чтобы скорректировать курс, мы просто тупо влетели в мерцающую область космоса и остались без связи с Землей. После попыток объяснить отсутствие связи и изменившуюся карту планеты, пришли к выводу, что либо находимся в прошлом, либо в далеком будущем, когда планета покинута людьми. Ошибки следовали одна за другой. Чтобы исправить поврежденный радиатор модуля, Михаил вышел в космос в легком скафандре, а не в установке для перемещения и маневрирования космонавта. Оставшись после смерти Михаила один, я принял решение садиться на землю. Но в спешке я набрал слишком много продуктов. Позабыв о некоторых крайне важных инструментах и вещах, я провел две зимы вместе месте своего приземления, где встретил первую жену, Нел Но ресурсов было не так много, потому решил перебазироваться южнее. И осел на территории Ливана, в моей реальности. Племена Гара, Уна, Выдры и Рыжеволосый Нига послужили основой для создания племени русов. Плаш стал моим первым крупным поселением, численность которого превышала пять сотен людей. Потом, вследствие моей неосмотрительности, полгода я провел в плену у племени неандертальцев, а лучший лучник русов погиб, пытаясь меня защитить. Спасаясь из плена, я захватил с собой подростка-неандертальца, ставшего моим вторым приемным сыном после Бера. Мы освоили металлургию, ткацкий станок, кораблестроение. Обнаруженные в тростниковой лодке в Средиземном море юноша и девушка оказались наследниками священного престола Андона, основанного больше ста лет назад англичанами, попавшими в эту вселенную на паруснике Аталанта. От ирландца из команды Аталанты пошел род племени Нига, а моя вторая жена Мия была потомком этого строптивого ирландца, вынужденного спасаться бегством. А Лолихеп, так звали наследницу престола Андона, стала моей третьей женой и мое племя обогатилось довольно развитым племенем Амонахис. Но самая удивительная встреча ожидала меня на южном побережье Франции, где в старике племени Нака я встретил пропавшего в 1985 году советского физика ядерщика Александрова. Его история смахивала на параною Последнее, что он помнил, – кафе в Мадриде и блондинка-официантка. Человек советской закалки даже в зрелом возрасте сумел адаптироваться и возглавить племя. Александров, несмотря на свой возраст, отличался цепким умом. С его подачи я принял решение перенести столицу будущей империи русов устье реки Ироны, недалеко от Марселя, в моем старом мире. Ученый настаивали на укрепление института власти, углублении образования, и многое в этом направлении удалось сделать. Но за удачами всегда следуют неприятности. Река Ямбе, Нил на языке Амонахис, изменила русло и практически смыла Андон в море. Вопрос переселения выживших стал насущным, как никогда. За пять последующих лет все население Плажа и андона было переселено в Максель, разросшейся по берегу реки и побережью Средиземного моря. Река являлась естественной преградой, не давала немногочисленным дикарям попасть в Максель. Но сытая и размеренная жизнь явно не для меня. В одном из очередных плаваний мы наткнулись на крупное поселение довольно развитого племени Урха. Впервые я решил не вливать племя в русов, а дать ему развиться до нашего уровня, поддерживая добрососедские отношения. С целью изучения языка урха и обучения дикарей этого племени языку русов взял с собой троих дикарей, ужинавших в данный момент на палубе стрелы, но что-то не давало мне покоя. Смутное подозрение, что урха скрывает какую-то важную деталь, засело в моем подсознании. Дав себе обещание присмотреться к гостям получше, постарался выбросить из головы неприятные мысли. Если все пойдет, как я планирую, из генуэсцев, как я мысленно окрестил Урха, может получиться дружественный народ, со временем сам решивший стать частью русов. Картер смотрел в вслед уменьшающемуся в размерах паруснику. 20 лет прошло с той злополучной операции, закончившейся так неудачно. Они потеряли объект в тумане у берегов Бермуд, забыв сделать ему инъекцию снотворного а их самих забросило неизвестно куда. Впрочем, Картер не зря обладал аналитическим умом и входил в тройку лучших выпускников Академии ФБР, откуда его переманила ЦРУ. Отсутствие самолетов в небе, тишина в радиоэфире, дикие и безлюдные берега Европы могли означать только одно – они оказались в прошлом, задолго до появления цивилизаций. Встреча с диким племенем, ранившим Пинчера, только подтвердила его догадку. После выздоровления раненого товарища они предприняли несколько попыток найти обитаемые места, уходя в плавание вдоль береговой линии до ста миль. Безрадостная картина. Все встречные племена были еще более дикими, чем те, с которыми они жили теперь. Окончательное понимание, что живут во времена первобытных людей, далось Мендосе и Пинчеру нелегко. Оба не хотели мириться с тем, что больше не увидит благ цивилизации, а остаток жизни придется провести в этом месте. Картер смирился с этим быстрее, понимая, что придется адаптироваться к новым условиям жизни. Он не стал примерять на себя роль вождя племени, решив оставить свою группу выше племенных отношений. До дикарей донесли мысль, что прибывшие люди – небожители. Племя Орха быстро привыкло к тому, что с ними живут Сванга, создавшие жизнь. Сванга в глазах дикарей были волшебниками. Они умели по щелчку пальца вырождать огонь, зажигалка. У них был страшный шум, убивающий на большом расстоянии. Сванга со временем научили их использовать новое оружие. Теперь другие племена сами хотели жить рядом с Урха. Шли годы. Сванга показывали новые чудесные вещи. В своем костре из глиняной печи они заставляли плавиться камни и делали из них наконечники для копий и стрел. Найдя растение, что сыпало на землю маленькие жесткие зерна, Сванга научились сажать это растение и собирать эти зерна. Перетерев их, можно было получить белую пыль, из которой делалась вкусная еда. Сванга построили для себя дом из камней, спрятав его за скалой. Формально функции вождя выполнял Сванга по имени Пап. Остальных Сванга они видели не так часто. Территория рядом с каменным домом была запретна. Для Урха наступили благодатные времена. Они были сыты и сильны. Сванга научили ходить по воде, используя кору дерева, индейское пирога собранную так, что в ней могла сидеть одна рука людей. Кроме того, именно Сванга показали, как делать оружие для лова шенг, рыба, морские обитатели, обитавшей в воде, что нельзя пить. Сванга ввели правило. Любая женщина, впервые пролившая кровь на землю, должна получить благословение Сванга. Молодые женщины проводили в каменном доме Сванга до одной руки дней. Большинство возвращались обратно, и взять их в спутницы могли только лучшие воины. Но некоторые оставались в доме Сванга. Были и такие женщины, что не получали благословения Сванга. Таких женщин в свой очаг мог взять только слабый воин или калека. Урха благодарили духов, что послали им Сванга. Их жизнь сильно изменилась, и к ним тянулись остальные племена. Но однажды, увидев в воде, что нельзя пить чудовище с белыми крыльями, Урха испугались. Пап долго объяснял им, что нужно улыбаться и делать вид, будто они очень рады прибывшим на чудовище. Урха не понимали, зачем это, но согласились со Сванга и очень старались понравиться прибывшим людям. Но прибывшие уплыли, забрав с собой папа и еще двоих воинов. Пап сказал, что вернется много Зан, лун, спустя, а до этого им следует жить, как жили раньше. Картер бросил последний взгляд в море. Корпус корабля уже не виден, но паруса еще пятном виделись на фоне темнеющего неба. Их замысел с Мендоса был прост — слушать и вникать, пытаясь понять, что за люди приплыли на паруснике. рушник сразу понял, что пистолет за поясом одного из белых и явно из того же времени, что и сами американцы. Мендоса был практически неотличим от аборигенов Урха, и именно ему предстояло выяснить, с кем их свела судьба. Когда Мендоса внезапно возник перед ними, улыбаясь, словно блаженный, Картер не сразу поверил, какая им подвалила удача. Прибывшие сами приглашали с собой несколько человек, определенно собираясь наладить отношения. Со своего места наблюдавший за гостями сотрудник ЦРУ видел, сколь серьезно вооружены прибывшие. При этом в их действиях не наблюдалось никакой агрессии, словно речь шла не о каменном веке, где каждый чужак — враг. Картер не знал, с какой стороны подступиться к прибывшим. Долетавшую до него речь он не знал, хотя ему казалось, что он слышал такие интонации у Майка Покровски, аналитика из научно-технического директората, чьи родители эмигрировали в США из Польши, не желая жить под коммунистами. А тут такая удача. Прибывшие сами давали им ключ от двери, да еще и заботливо эту дверь переоткрывали. «Поедешь ты, Пабло, возьми с собой гона и река». «Пусть постараются максимально изучить кузнечное дело. Думаю, что в этом направлении они куда дальше продвинулись, нежели мы». «Сталь у них классная», — подтвердил Мендоса. «Твоя задача», — пропустив реплику мимо ушей, продолжил Картер, — «собрать максимум сведений о численности этих людей, узнать, кто они и откуда, выявить слабые места в их племени, разузнать, кто главный, какова структура племени и найти слабые звенья». Будет идеально, если сможешь выявить недовольных, чтобы мы могли перетянуть их на свою сторону. Но, в первую очередь, ты не должен рисковать. Твоя жизнь важнее любой информации о враге. Джон, ты считаешь, что они враги? Любой враг. Пока не доказано обратное. Не выдать себя жестами или словом. Помни, что они могут наблюдать за вами. Когда выучишь язык, тебя будут спрашивать о нас, о племени. Мы просто племя Урха. «Меня вообще нет. Им не следует знать, что я существую. Не нужно знать про огнестрельное оружие. Мы – типичные дикари, едва владевшие примитивными технологиями. Веди себя как дикарь. Пугайся всего неизвестного. Падай на колени, если услышишь выстрел. Всячески показывай огромную дистанцию между собой и новыми сванга». «Да, Джон, не переживай. Я справлюсь. Не под таким прикрытием приходилось находиться». «Даже наркокартели не могли вычислить!» самодовольно улыбнулся Мендоса. «Хорошо, теперь иди. Как выучишь язык и узнаешь все необходимое, уговори их посетить нас еще раз. Потом, как ты приедешь, мы все обмозгуем и решим, кто есть кто в этом мире. И кем мы станем, врагами или друзьями?» Картер вошел в дом. Испуганными тенями метнулись по углам многочисленные жены и наложницы. «Придется провести несколько месяцев, прежде чем вернется Мендоса с информацией». «Если, конечно, вернется». Этот белый с пистолетом за поясом явно не дурак. В бинокль Картер видел, как мужчина пытается сканировать местность. Второй белый явно был попроще, хотя и выглядел угрюмым. «Посмотрим, кто есть кто и кто кого». Слух проговорил Картер и, переходя на язык Урха, отдал указание самой молодой жене. эхо согрей мое ложе». Сегодня на тебя смотрят духи с небес.